Посреди уютных полян скрывались дома на высоких металлических сваях и чудовищные паукообразные машины, которым под силу было превращать эти заросли из 80-метровых стволов в покорные штабеля, бревен и досок. Слева показались купола знаменитых гор Экватора. На одной из них, Кении, находилась установка связи Великого Кольца. Море лесов отошло влево, уступая место каменистому плоскогорью. По сторонам поднялись кубические голубые постройки. Поезд остановился, и дар ветер вышел на широкую площадь, вымощенную зеленым стеклом станцию Экватор. Около пешеходного моста, перекинутого над сизами плоскими кронами атласских кедров, возвышалась пирамида из белого фарфоровидного оплита с реки Лаулабы. На ее усеченной верхушке стояло изваяние человека в рабочем комбинезоне эры разобщенного мира. В правой руке он держал молоток, левой высоко поднимал вверх в бледное экваториальное небо сверкающий шар с четырьмя отростками, передающих антенн. Это был памятник создателям первых искусственных спутников Земли, совершившим этот подвиг труда, изобретательности, отваги. Все тело человека, откинувшегося назад и как бы выталкивавшего шар в небо, выражало вдохновенное усилие. Это усилие передавалось ему от фигур людей в странных костюмах, окружавших пьедестал у ног изваяния. «Дар ветер» всегда с волнением всматривался в лица скульптур этого памятника. Он знал, что люди, построившие самые первые искусственные спутники и вышедшие на порог космоса, были русскими, то есть тем самым удивительным народом, от которого вел свою родословную «Дар ветер», народом, сделавшим первые шаги и в строительстве нового общества и в завоевании космоса. И сейчас, как всегда, Дар ветер направился к памятнику, чтобы еще раз, глядя на образы древних героев, искать в них сходство с современными людьми и отличие от них. Из-под серебряных пушистых ветвей южноафриканских лейкодендронов, окаемлявших слепящую отраженным солнцем пирамиду памятника, показались две стройные фигуры – Остановились. Один из юношей стремительно бросился к дар ветру. Обхватив рукой массивное плечо, он укратко осмотрел знакомые ему черты твердого лица. Крупный нос, широкий подбородок, неожиданно веселый изгиб губ, не вяжущийся с хмуроватым выражением стальных глаз под сросшимися бровями. Дар ветер с одобрением взглянул на сына знаменитого человека, строителя базы на планетной системе Центавра.